глава первое место проведения практики поразило мое воображение меньше чем за полдня мы углубились в девственные леса без следа человеческих поселений и тут взгляду открылись покрытые цветами луга засеянные поля ряды аккуратных деревянных домиков везде деловито как муравьи сновали люди поразило Ровно над одним из полей зависла туча, поливая его водой. Если приглядеться, то и все поля разбиты на квадраты, засеянные разными культурами. «Первый раз», — заметил мое удивление один из солдат, усмехнувшись в усы, — «вокруг лагеря давно уже образовалась деревня. Слугу могли и на месте нанять, раз без них не приучены». Харна явно принялись за разнеженного аристократа, но он и ухом не повел на шпильку. Парнишка по имени Морис дожидался нас у ворот, но чтобы взять его с собой, пришлось схлестнуться с командиром отряда. Тут уперся, говоря, что не положено. Не знаю, о чем говорил с ним принц, отъехав в сторону, но явно не раскрыл свое инкогнито, так как после разговора свое разрешение командир дал, но выглядел весьма недовольным, а не подобострастным. Сам же Морис ехал на одной из повозок с независимым видом, гордо задрав нос. Почему возле города поселений нет? Все предпочитают селиться сюда поближе. При отработке заклинаний что-то не так пойдет, и дом снесет, посевы зальет, скотина из-за оборотней разбежится, а тут магистры, защита. К тому же местные приловчились продуктами приторговывать, с лошадьми присматривают, кузнец тут хороший. Я с любопытством вертела головой во все стороны. Жизнь в лагере кипела. Эдвард. «Если у вас и третье облако сорвется, на чистоте эксперимента можно ставить крест. У нас и так земля сухая. Это уже не туча. Моя дипломная сорвется». Под наступала на мускулистого парня хрупкого вида девушка. «Клянусь, я вас тогда сама в землю закатаю вместо удобрения». «Дария, остынь! Даже магистр пока не разобрался, почему привязки сорвались». «Мы туда столько сил вогнали!» «Я предупредила!» Девушка, угрожающе, ткнула пальцем в сторону стихийника и зашагала прочь. «Вода заканчивается на кухне! Где дежурный?» Кричали в другой стороне. Любопытно. А не из-за этих ли срывов облаков? Нас дождем поливало. Вспомнился рассказ о граде с глубиной яйцо. И тогда стало понятно желание местных жителей селиться поближе к лагерю. Мы отметились и получили распределение в домик на заселение. Осмотрев одну спальню с двумя кроватями в нашем жилище, Харн молча вышел. Ничего не понимая, я пошла за ним, обратно к коменданту, предусмотрительно оставшись дожидаться на улице. Из открытого окна до меня донеслись возмущения насчет того, что новоприбывшие вообще будут жить в домиках на четверых и шестерых человек, и он и так сделал все, что мог. Тихий голос принца было не разобрать. Но вскоре мы уже стояли перед пустующим преподавательским домиком. Насколько поняла, его держали на случай приезда проверяющих или еще каких важных гостей. Спальню Харн оставил мне, а сам занял кабинет, откуда вынесли диван в гостиную, заменив доставленной кроватью. Приятным бонусом стало наличие в домике камина и просторной ванной комнаты. Жизнь налаживалась. Остаток дня мы занимались обустройством, изучением выданного расписания и лагеря. Приезд Харна наделал переполоху среди адептов. Никто не ожидал, что он явится на практику. После победы его авторитет вообще взлетел на недосягаемую высоту. Принца просто обожали, и он купался во всеобщей любви. Из обычной компании Харна на практику поехал лишь Сырияр. Мы встретились с ним за ужином. «Длинные столы с дубовыми лавками располагались прямо на открытом воздухе под навесом. Там меня нашел и Сальен». «Лоран!» — радостно закричал оборотень и, ничуть не смущаясь ни одобрения Харна, подбежал ко мне, сжав в медвежьих объятиях. «Не ожидал!» Сальен изменился, загорел, отчего улыбка ослепляла белизной. Кажется, стал еще шире в плечах, а еще чувствовалось, что на природе он в своей стихии и вел себя еще более вольно. Наверное, игры их сплотили. Раньше он никогда не сидел за одним столом с принцем, ел в компании волков, а сейчас спокойно присоединился к нам, перебрасываясь шуточками с Сырияром. И было видно, что эти двое тесно общаются. Я ушам не поверил, когда услышал. Прихожу к вашему домику, а там малец открывает. Откуда такой? Слуга. Этот пацан уже везде нос сунул усмехнулся сырьяр отвечая за нас я удивилась откуда знает и он пояснил хотели выдворить с территории лагеря приняв за местного действительно мальчишка со всей серьезностью отнесся к новым обязанностям и осваивался выясняя что здесь и как заведено говорят под наш дождик попали немного скуп ответил харн и перевел разговор друзья не таясь вводили нас в курс жизни в лагере вечером отбой в Но магистры смотрят сквозь пальцы, чем ты ночью занимаешься, лишь бы был утром на построении. Да и пойти особо некуда. Или в город, или в деревню. Ночью в извили по большому счету бегают только оборотни, сунув стражникам на воротах пару монет. Те уже привыкли к нашествию адептов. Главное не буянить и не попадаться страже, а то последствия не понравятся. Обязанности боевых магов разделены. В зависимости от стихии помогаешь на дежурстве в лагере. В остальное время марш броски по лесу и отрабатывание заклинаний в полевых условиях. Места здесь дикие, есть где разгуляться. Иногда делят на группы и устраивают соревнования, разбирая потом тактику боя, удачные и ошибочные решения. Много писанины. Приходится анализировать себя и противника. Временами поступают заказы от городских властей. В сторону полей «Ни один даже нетрезвый оборотень не сунется. Девушки собирают материал для дипломных работ, проводят исследования, эксперименты». «Если что не так, милые дамы загрызут похлеще у мертвя», пошутил Сальен, но, как бы он ни зубоскарил, я заметила за ужином, что многие разбились на парочке. Утром по расписанию нас ждал марш-бросок, поэтому я предпочла лечь пораньше, в отличие от Харна. Несмотря на усталость, уснуть на новом месте долго не получалось. Лишь среди ночи, услышав хлопок двери и поняв, что вернулся принц, заснула, под шум воды в ванной. А потом мне приснился сон. Дворец. Я в красивом бальном платье кружусь в танце. Мой партнер Харн. Его глаза сияют ярче свечей и бриллиантов на придворных, а взгляд наполнен нежностью и теплотой. Музыка умолкает, принц делает знак рукой, и в огромном зале наступает тишина. Все расступаются, а мы идем в центр зала, где почему-то стоит трон, на котором сидит королева, а позади стоят ее дети. Сам король дожидается нас стоя. Мы подходим, и Харн делает объявление о нашей помолвке. Во сне Я к этому отношусь спокойно, как будто так и надо. Меня больше волнует реакция королевы, и я перевожу взгляд на нее. Улыбка ее величества сдержана, но без гнева и злости. Она, пусть и не рада, но смирилась. поднимая взгляд выше и наталкиваюсь на принца Градиана, иронично кривящего губы. А вот принц Нейтан улыбается искренне и от души, «Кажется, он единственный в этой семье и искренне рад мне». в «Парадной одежде он ослепительно красив». «Мой взгляд останавливается на его аккуратно подстриженной рыжей бороде, которая вдруг начинает на моих глазах удлиняться и расти». «Можешь поцеловать невесту?» — доносится до меня. Харн прижимает меня к себе, привлекая внимание, и наклоняется. нейтон шепчу ему я, и бросаю еще один взгляд на принца. Теперь на его месте я вижу заросшего крестьянина, встречного в Извиле, в потрепанной одежде, но, кажется, никого это не удивляет, кроме меня. Лоран Харн поворачивает к себе мое лицо, и его дыхание касается кожи. Я проснулась, стоило его губам накрыть мои. Рывком села на постели тяжело дыша. Понадобилось время, чтобы с понять, где я вообще нахожусь. Все тело было липким со сна а перед глазами стоял нейтон В сновидении черты принца переплелись с чертами крестьянина, но я помнила рыжий цвет бороды, золотистого, необычного оттенка, который был и у того, и у другого одинаковым. Не в силах терпеть до утра, я соскочила с кровати и побежала к Харну. Лоран приподнялся на локтях опекун, когда я ворвалась к нему и принялась тормошить. «Что случилось?» Принц запустил светлячок, встревоженно рассматривая меня. Чуть не застонала от досады, поняв, что не захватила с собой блокнот. Схватив его за руку, вывела «Нейтан!» «Нейтан!» Харн сел на постели, и остатки сна слетели с его лица. У меня сердце защемило от надежды в голосе принца. «Мне приснился Нейтан!» Вывела я и попыталась сбивчиво все объяснить. Получалось с трудом. Я была слишком взволнована. Закончилось все тем, что Харн усадил меня на постель, укутав в одеяло, а сам принес воды и сходил за бумагой. «Ты понимаешь, что это невозможно?» Он нервно шагал передо мной, даже не обращая внимания на то, что расхаживает с голым торсом в одних штанах. «Это он!» — упрямо написала я, Лоран. «Того крестьянина ты и видела издалека. Нейтан никак не мог оказаться здесь!» — произнес Харн, и на мгновение запнулся, потирая лоб. «Что?» — насторожилась я, впившись в него взглядом от волнения, забыв о смущении. «Хардол в двух неделях пути отсюда. Он служил там, и у Нейтана был накопитель». «Накопитель?» — стрепенулась я. Харн хмурился, замерев на месте и усиленно что-то обдумывая, и не сразу заметил мою записку. «Да, накопитель», — подтвердил он, прочитав и посмотрел на меня. Когда не хватает сил на заклинание или открытие портала, можно воспользоваться им. «Но почему Хардл?» «У него большой шрам на лбу. Может, ударился головой? Сотрясение?» «Если потерял сознание при переносе, могло выбросить», — медленно произнес принц и подскочил ко мне, сжав за плечи. «Лоран! Его могло выбросить!» «Мы смотрели глаза в глаза, боясь поверить. Мне нужно сообщить!» отпустив меня Принц заметался по комнате в поисках одежды, схватил рубашку, но от волнения, не разобравшись с завернутыми рукавами, отшвырнул ее и опять подбежал ко мне. «Лоран, если это он!» Куда Харн собрался по ночи бежать? Схватив его за руку и удержав, написала на ладони «Я могу позвать тень!» Несколько мгновений принц стоял, силясь понять, пока я не повторила. Упоминание лорда Хейдиса его отрезвило, и он взял себя в руки. «Да, это выход!» он Может прочитать воспоминания? Об этом я сама от волнения забыла. Понимая, что не стоит медлить, мысленно потянулась. Лор Гус! Вспомнив, в каком виде среди ночи в прошлые разы являлся ко мне тень, спохватилась и еще раз его позвала, транслируя не страх, а необходимость поговорить. Наверное, в своем желании я оказалась очень настойчива и долго нам ждать не пришлось. Вспыхнул портал, из которого вышел Глава тайной канцелярии. В первый момент я испытала облегчение от того, что он нормально одет, и, похоже, еще не ложился. Слишком усталыми выглядели глаза. Но стоило ему измениться в лице, увидев нас, как я мысленно застонала, представив, как мы выглядим со стороны. Ночь. Я в спальне Харна, сижу на его кровати, сам принц не одет, и мы держимся за руки. Не весь что можно подумать. Сделала незаметную попытку освободить ладонь, но Харн лишь крепче ее сжал. Бездна! Почему, беспокоясь о внешнем виде тени, я не подумала о своем? Он тоже не был готов к увиденному. Эмоции в глазах сменялись слишком быстро, чтобы их прочитать. А потом лицо превратилось в застывшую маску. «Мне сообщить его величеству о помолвке?» Холодно поинтересовался лорд, и не удержался от шпильки. «Могли бы подождать. До утра». Резко развернувшись к нам спиной, открыл портал, не желая и на миг больше задерживаться, но застыл от брошенных харном слов. «Лоран!» «Видела нейтона Портал погас, а тень опять обернулся к нам. «Где?» вы извилие. Он был одет, как крестьянин». «Что за бред?» Передернул плечами тень, и в несколько шагов сократил расстояние, оказавшись возле постели. Взгляд поневоле заскользил по моей фигуре, укутанной в одеяло и босым ногам. «Это не то, что вы думаете», — попыталась оправдаться я, выдергивая руку из схватки Харна, но была остановлена отрывистым требованием. нейтон «С чего я только взяла, что ему не все равно?» Пальцы тени легли на мои виски, и пришлось затолкать поглубже вспыхнувшую обиду, пускай его в воспоминания короткой встречи и отрывок из сна, когда принц превращался в крестьянина. — Что скажете? — напряженно спросил Харн, когда лорд отстранился. — Сложно понять. Сон наслоился на воспоминания. — Это он или нет? — Скорее нет, чем да. — Но я не уверен. Они оба уставились на меня, а мне вдруг стало некомфортно из-за устроенного переполоха нейтон обладал огнем. Его необычный рыжий оттенок волос трудно спутать». Глядя в глаза тени, защищаясь, воскликнула я. «Давай еще раз», — наклонился ко мне он, дотрагиваясь до висков. Но даже просматривая все по двадцатому кругу, определиться с выводами не смог. «Я пошлю своих людей, чтобы аккуратно выяснили про него», — озвучил свое решение тень. «Слишком все неясно, чтобы начинать полномасштабные поиски. Прошло много времени, и не хотелось бы давать ложную надежду. Держите язык за зубами. Если пронесется слух, что принцы видели в одежде крестьянина, начнутся волнения. Пообещайте сообщить, как станет что-то известно. Если он здесь, рядом, я бы хотел сам отправиться к нему». Лорд Хейдис собирался возразить, Но принц воскликнул. «Я брата в любом виде узнаю». Чуть помедлив, тень кивнул ему, принимая довод, а потом бросил быстрый взгляд на меня. «Мне сообщите его величеству об изменении характера ваших отношений, или вы сами, и ему скажете, поглоти меня, бездна!» Я думала, что до этого смущалась. Вот теперь стыд обжег меня кипятком. Харн? Удивленно посмотрел на меня и лишь теперь до конца осознал, в каком положении нас застали. «Мои отношения с Лоран вас не касаются. Холодом в голосе принца можно было заморозить. Вот мне хотелось провалиться сквозь землю. Харн не собирался оправдываться, а в мою сторону тень принципиально больше не посмотрел, не дав возможности что-то объяснить. «Здесь есть еще кто-то?» Лорд Хэдис повернулся к двери, прислушиваясь. «Всего лишь слуга. Больше ничего не сказав, тень открыл портал и покинул нас. Я потеряно встала не в силах больше и мгновения сидеть на постели. Одеяло потянулось за мной. Я растерянно замерла, не зная, как быть. Вот чем я думала? Можно же было хотя бы халат набросить, а не бежать в комнату опекуна в одной пижаме и босиком. Теперь же я не могла расстаться с одеялом, как никогда чувствуя себя раздетой». «Это не то, что вы думаете», — жалили мои же собственные слова. «Жалкое оправдание, жалкое и ненужное. Лучше бы молчала, а то вела себя, как жена с любовником, застигнутая мужем». Какой позор! Оживление из сна и нетерпеливого желания поделиться догадкой схлынуло, оставив чувство разбитости и глухой тоски. А еще почему-то было обидно до да слез. Хотелось как можно быстрее сбежать в свою комнату, забраться под одеяло, укрывшись головой, и от души поругать себя за глупость и пережить позор. Останавливало лишь то, что нужно оставить одеяло, в которое куталась Ведь не могла же я его ухарно забрать. А после слов тени сделать это и остаться в одной пижаме перед принцем было особенно трудно. Лоран, не обращая внимания на его слова, успокоил опекун, глядя, как я старательно отвожу глаза, сгорая от смущения и стыда. Ты правильно сделала, что сразу ко мне пришла. Он шагнул ко мне и обнял вместе с одеялом. Я дернулась, но он лишь крепче сжал. Ты даже не представляешь, что сделала. Ты подарила надежду. Я недоверчиво хмыкнула, не веря ни единому слову. Нет-нет, послушай, будь твои подозрения надуманными. Тень сразу бы это сказал и не стал зря гонять людей. Он видел твои воспоминания. И что-то его задело, раз не отмахнулся. Нельзя упускать даже малейший шанс найти нейтона Если честно, его слова немного утешили. Но вернуть душевное равновесие мешало то, что посреди ночи мы стояли, обнявшись. Один взгляд на разворошенную постель напомнил о словах Тени. Ведь он же подумал даже не так. Он был уверен, что в ней мы спали с Харном. В груди запекло от обиды. Смущение и стыд сменялись гневом. Как он мог подумать об этом? «Лоран, посмотри на меня!» — позвал Харн, и я нехотя подняла на него взгляд. «Я готов хоть сейчас заявить отцу о помолвке». Мои глаза стали размером с блюдце. При мысли о том, что теперь он чувствует себя обязанным защитить меня от грязных намеков, я глухо застонала от отчаяния. «Никто!» «Не имеют права неуважительно отзываться о тебе», — продолжал опекун. «Как же ему объяснить, что мне этого ничего не надо?» Забарахтавшись, с усилием освободилась и, отступив на шаг, отрицательно покачала головой. «Лоран!» — теперь Харн заговорил с мягкой настойчивостью. «Так будет правильно и лучше для нас. Между нами ничего не изменится». «А тебе не придется краснеть и испытывать смущение из-за досужих домыслов». Наверное, он так сильно желал меня уговорить, что неосознанно применил дар убеждения, наполнив слова силой. Но не это заставило меня увидеть в словах принца зерно истины. Он был прав, но и я поняла, что всегда найдется тот, кто подумает худшее, а все рты не закроешь. «Главное, я знаю, как все обстоит на самом деле, и какое мне дело до ничем необоснованных предположений окружающих». Выдержав взгляд опекуна, я отрицательно качнула головой, а потом поняла, как уйти. Придерживая одеяло, взяла с постели лист бумаги и написала, «Мне безразлично, кто и что думает. Давай спать». Утренний подъем никто не отменял. Извиняться за то, что разбудила, посчитала лишним. Пока Харн читал, положила одеяло ему на кровать, а сама воспользовалась невидимостью и вышла. Я мечтала как можно скорее оказаться у себя и не обратила внимания на движение темных силуэтов, приняв их за заколышущиеся тени от веток деревьев.